Дюма, отец, провел лето 1869 года в Британии, в Роскове. Он искал спокойный уголок, чтобы написать кулинарную энциклопедию, заказанную ему издателем Лемером. Он привез с собой кухарку Мари, которой Росков не понравился. «Ах, сударь», — сказала она, — В таком месте мы оставаться не можем. Весьма вероятно, что вы здесь не останетесь, Мари. Но что до меня, то я останусь. Сударю нечего будет есть. Вечером жители Роскова, которых распирала от гордости, что к ним приехал великий Александр Дюма, притащили ему дары — две макрели, амара, камбалу и ската величиной зонтик. Но если рыбы было вдоволь, то артишоки оказались твердыми, как пушечные ядра, зеленая фасоль водянистой, масло несвежим. Вот и весь тот ассортимент продуктов, на основании которого приходится писать книгу о кулинарии. От этого Дюма работал с не меньшим пылом, чем обычно, но рассверепевшая Мари взяла расчет. Тогда Дюма стал гостем всего Роскова. Он обедал то у одних, то у других, и люди и чтобы приготовить ему самые изысканные кушанье. В этом старании угодить мне было нечто такое, что трогало меня до слез. В марте 1870 года рукопись, неоконченная большой кулинарной энциклопедии, была передана издателю. Альфонсу Лемеру. Это монументальное произведение было издано только после войны при участии молодого сотрудника Лемера Анатолия Франца. Весною 1870 года Дюма уехал на юг. Он чувствовал, что силы его на исходе и надеялся, что солнце вольет в него новую жизнь. В Марселе он узнал, что Объявлена война. Известия о первых поражениях доканали его. Полупарализованный после удара, он с трудом добрался до Пьюи и позвонил у дверей сына. «Я хочу умереть у тебя», — сказал он. Его встретили с любовью. «Мне привезли отца. Он парализован. Скорбное зрелище» хотя эту развязку и можно было предвидеть. Избегайте женщин, таков вывод. То было возвращение блудного отца. Его поместили в самой лучшей комнате. Приехав, он сразу лег и заснул. Его продолжал волновать вопрос о ценности его творчества. Однажды утром он рассказал сыну, что во сне видел себя на вершине горы, и каждый камень этой горы был его книгой. Вдруг гора осыпалась под ним, как песчаная дюна. «Послушай», — сказал ему сын, — «спи спокойно на своей гранитной глыбе, Она головокружительно высока, долговечна, как наш язык, и бессмертна, как Родина. Тут лицо старца прояснилось. Он пожал руку своего мальчика и поцеловал его. Возле его постели на столике лежали два луидора, все, что осталось от заработанных им миллионов. Однажды он взял их, Долго разглядывал, потом сказал «Александр, все говорят, что я мод. ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как все заблуждаются. Когда я впервые приехал в Париж, в кармане у меня было два Луидора». Взгляни, они все еще целы.